Глава шестая Мы вновь собрались за столом, который Сэму пришлось перенести из другого кабинета. Дюрая не было, и этот факт отзывался болью в сердце. Да, сам сказал, что все хорошо, но мне нужно было услышать это не от него. Под монотонные доклады командиров о численности. Возможных местах для ловушек и сражений Я рисовала на листе бумаги всю нашу семью Художник из меня отстойный Но мне было необходимо чем-то занять руки Пока я размышляла о Томе и его армии Файер и Фрейя уложили Айскель спать И были с нами на связи Делясь идеями и мыслями С моей картины, где все выглядели как кружочки и палочки, на меня смотрел папа, Матео, Фаер и Фрейя, я и Сэм, Гор и Кит, Айскель и Кормак. И в самом центре я изобразила дюре, сидевшего на камне, под защитой всей семьи. Рисунок перекрыл лист бумаги, который пододвинул ко мне неожиданно появившийся рядом дюрой. Я узнала его по руке и не рискнула взглянуть, пока не прочла то, что он написал, а затем написала ответ. «Рисуешь ты так себе?» «Я знаю. Прости меня». «Тебе не за что просить прощения. Я должен это делать. Прости, Адена, многое изменилось, и я стараюсь привыкнуть, но для этого нужно время». «Конечно, я понимаю и не обиделась. Не извиняйся». «Друзья?» Вместо ответа я протянула руку и крепко сжала его. На душе стало так хорошо и спокойно, отчего я улыбнулась, но затем сощурила глаза. «Не дразни моего мужа!» Убрав руку от Дюрея, усмехнулась. Сам прожигал его своей тьмой, а тот, веселясь, пододвинулся ко мне ближе, чем вызвал наши с ним смешки. Взглянув на Сэма, послала ему всю свою любовь и улыбнулась. Когда складки на его нахмуренном лбу разгладились, а тьма снова устремилась только на меня. Наша связь — это что-то... Я резко поднялась на ноги, чем привлекла внимание собравшихся. Я, кажется, знаю, как нам победить и какого оружия нет у Тома. Оглядела каждое удивленное лицо. «Дюрей, поможешь мне?» Взглянула на друга, и его глаза мгновенно вспыхнули синевой. «С радостью!» Отозвался и, прикрыв глаза, погрузился в мысли каждого за этим столом. «Получать разрешение я не собиралась». Мы должны быть уверены, что среди нас нет предателя. Взглянув на Сэма, заметила его довольную улыбку. Естественно, он понял, о чем я. Это же мой муж. Дни стали сменять друг друга, словно секунды. Моя идея была с восторгом принята и более детально оформлена в план. Город ожил и загудел от постоянного движения и тренировок тысяч бойцов и не только. Для моего плана требовалось куда больше, чем готовые сражаться душевники. Мне были нужны все. Во все стороны света были отправлены разведчики, которые должны были следить за надвигающейся армией Тома. «Мы не будем нападать. Зачем?» Потерянные сами придут к нам, а пока мы ждем, тренируемся и доводим свои навыки до предельного мастерства. Спустя две недели к нам прибыли Фрея и Файер. Решение было сложным, но необходимым, что понимал каждый из нас. Файер переживал за беременную невесту, но стойко принял ее согласие на предложенную нами роль. Одно из главных. Подруга сразу начала тренировки, но постоянно была под присмотром Файра. Даже когда мы с ним тренировались, его взгляд был большую часть прикован к любимой. Я лишь улыбалась и качала головой, в то время как Фрей выкрикивала угрозы в сторону моего друга и требовала заниматься со мной, а не на нее пялиться. Сейчас мне не хватает ее. Очень. Прошел месяц с тех пор, как она под защитой гора и верных ему людей отправилась на свое личное задание. Остается только верить и надеяться, что она справится и Файер не рехнется от переживаний. Фрея выходит на связь каждую ночь, но этого чертовски мало для тех, кто так сильно любит друг друга. Несмотря на нависшую угрозу, народ улыбался и выкладывался по полной на тренировках. По всему городу творилась магия, которая должна помочь нам не только выжить, но и победить потерянных. «Милая, ты готова?» Я взглянула на папу и улыбнулась. «Да, давно хотела узнать, на что мы способны». Отозвалась и, поцеловав Сэма, спрыгнула с бетонного блока. Уверен, на что-то прекрасное, как и ты. Папа засмущал меня, отчего я сморщила нос. Увидев то, что мы щедом встаем в пару, все ребята создали живой круг, окружив нас, и с любопытством ждали представления. Мне и самой было жутко интересно. С Фаером мы быстро сработались. Наша парная сила в виде огненных молний была весьма мощной и прекрасной. Но я еще ни разу не объединялась с отцом и Сэмом. Было страшно от того, что в городе не нашлось ни одной пары гнева и ненависти. Мы боялись стереть город с лица земли. Отчего решили отложить это на потом? День настал. Подойдя к папе, вложила свои руки в его и, улыбнувшись столь родному человеку, закрыла глаза. Начав вспоминать все наши общие моменты, копала всё глубже и глубже. Наслаждаясь каждой улыбкой папы, его объятиями, голосом, которым он давал советы и просто рассказывал разные истории. Душа пела, а сердце билось в унисон с его. В меня хлынула волна тепла и любви, от которой я чуть не расплакалась. Услышав удивленные вздохи, распахнула глаза. Папа с улыбкой смотрел на то, как на наших ладонях кружила кучка маленьких смертей. Они были сотканы из тьмы, но в каждом виднелись огненные прожилки, красиво искрящиеся и придающие более опасный вид столь смертоносному оружию. По коже пробежал холодок от понимания того, насколько это опасная сила, но прекрасная. «Хорошо, что Томасу не подвластна парная связь. Её не создать искусственно!» Прошептала, взглянув на папу. «Согласен. это мощь — наш козырь, и уверен, именно он решит исход битвы». Мы с папой встретились взглядами, и я не могла не ощутить страх. В этом месте собралась вся моя семья. Люди, ради которых бьется мое сердце. Как и еще одно, которое оберегает дед. Айскель под защитой самого короля холодных, за хребтом, куда не пробиться толпой даже Тому. Она в безопасности, а мы должны не только избавиться от Томаса и его бездушных кукол, но и сделать куда больше. Защитить земли где будут расти наши дети от тех, кто обязательно придет разрушить наш мир. Я помню слова Томаса о том, что таких ублюдков, как он, много, и они разбросаны по всему миру. О том, что люди возводят щиты вокруг своих городов и держат душевников, как скот, нацепив ошейники и загнав их в клетки. Как бы это эгоистично ни звучало, но я не хочу спасать всех и тратить на это жизнь. Эта война никогда не закончится, пока не случится чудо. А я хочу жить рядом с мужем и детьми, друзьями и нашими родными. А значит, после того, как мы победим, нужно будет сделать кое-что еще. Но об этом позже. Прошептала папе, И под его пристальным взглядом повернулась в сторону Сэма. Посмотрим, на что способна наша любовь. С той самой сексуальной и дерзкой ухмылкой на губах демон подошел ко мне и сразу заключил в объятие. Это должно быть что-то чертовски прекрасное и разрушительное. Отозвалась. По-другому и быть не может. Усмехнулся Сэм и занял место папы. Мы не закрывали глаза и никуда не ныряли. Мы постоянно плавали в океане общих чувств, и тянуться к ним было незачем. Всё было на поверхности. Сэм взял мою руку и, нежно проведя пальцем по ладони, накрыл второй. Буквально через мгновение из-под его ладони раздалось фырканье, и я дернулась. Сам медленно убрал руку, и я ахнула от восторга. На моей ладони топтались два маленьких дракончика. Огненный, полыхающий пламенем и смотрящий прямо на меня. И черный, сотканный из дымки. Дракончик Сэма ласково потёрся мордочкой о его большой палец и, сев на попу, уставился на моего мужа, который отвечал своему маленькому другу взаимностью. «Твою мать!» Голос Матео раздался где-то рядом, но я неотрывно смотрела на чудо, в которое не могла поверить. Мы с Сэмом притянули своих красавцев к себе поближе и, распахнув глаза, изучали ожившую сказку. Файер выглянул из-за моего плеча, и малыш, заметив того, сразу взлетел и направился к нему на плечо. Дракончик начал тереться о футболку друга, словно котенок, но вмиг ощетинился, заметив, как Кит осторожно протянул руку, чтобы коснуться его. «Чем я хуже?» Обиженно буркнул, выглядывая из-за другого плеча друга. «Он принимает только своих, тех, в чьих жилах полыхает гнев, а тут...» Дюрей указал на Черного. Лишь тех, в комбушует тьма. Я посмотрела на друга. Его синие глаза смотрели прямо в черные бусинки моего дракончика. Ты слышишь их? Удивленно прошептала. Они же хотела сказать, что не живые, но прикусила язык. Выглядят вполне разумными и самостоятельными. «Не слышу, вижу. Они показали мне для того, чтобы я передал это вам». Дюрай протянул к нам с Сэмом руки. Я взглянула на малыша. «Ты можешь как-то спрятаться ото всех, раствориться?» Спросила детёныша ощущая себя немного не в своей тарелке. Он вообще понимает меня? Малыш перелетел с плеча Файера на мою ладонь и улёгся, затем вспыхнув и растворившись, будто его и не было. Сжав кулак, немного расстроилась. Хотелось бы, чтобы он всегда был рядом, но я понимала, что это невозможно. Переведя взгляд на мужа, Успела увидеть, как его дракон, цепляясь когтями за футболку, добрался до груди Сэма и повторил трюк, растворившись в черной дымке. Мы одновременно коснулись дюры, и я охнула от того, как меня резко выдернуло из реальности. Будто оказалась в одной из своих любимых книг. Тьма непроглядная. Холодная, бесконечная, пустота, ничего и никого, ни звуков, ни запахов, как вдруг тьма начала оживать и еле уловимо двигаться. Яркая вспышка света и оглушительный рев, от которого я содрогнулась всем телом. Из самой бездны небытия ослепительной вспышкой вылетел огненный огромный дракон. Размах его крыльев ужасал, вопль пробирал до дрожи костей. А сила извергнутого им пламени начала рассеивать тьму. Она не исчезла, нет, стала собираться в одно большое нечто а затем раскинула крылья, и перед глазами предстала сама тьма во плоти. Черный дракон взревел в унисон с огненным, и когда неизвергнутая ими сила столкнулась друг с другом, произошел взрыв. После того, как я смогла проморгаться, перед глазами уже был привычный мир с голубым небом и зеленой травой. Сердце замедлило ритм, решив, что все позади, до того, как перед глазами резко не распахнулись другие, красные и черные, смотрящие в самую душу. Меня так резко выкинуло из видения, что я еле устояла на ногах. Пульс стучал в висках, а сердце билось, словно выброшенная рыба на берег. Крепкая хватка Сэма Натальи, сильное объятие и родной запах помогли избавиться от желания закричать. Что это было? Прошлое или инструкция? Я так сильно вцепилась в спину мужа, что не сразу разжала пальцы, когда Дюрой окликнул нас. Думаю, ваши силы хотели сказать то, что использование такой мощи возможно единожды. Откашлявшись, Дёра и пристально посмотрел в глаза каждого из нас, пытаясь донести степень ответственности и масштаб катастрофы, которую мы можем устроить. А на меня снизошло озарение. Мне кажется, я придумала нечто стоящее. Сжав руку Сэма, осмотрела всех собравшихся. «Давайте-ка попробуем кое-что!» Предложила, взяв Сэма и Фаера за руку. Все мужчины уставились на меня, синхронно приподняв брови. И я тяжко вздохнула. «Ну, пожалуйста!» Указала папе и Матео на свои руки. Скорее всего, никто не пострадает. Слегка нахмурившись, прикинула возможные последствия. Наша пятерка встала в одну шеренгу, взявшись за руки. И тогда я решила пояснить. Мы связаны. Я, Файер и Сэм с папой, а они с Матео. Все мы как одно целое понимаете. Что если нам удастся превзойти парную связь? целых пять душевников, которые могут стать одной силой. Вы понимаете вообще о чем я? Удрученно вздохнула, понимая, что я не могу объяснить суть моего предложения. Вроде бы все понятно, а вроде и нет. Да, мила, давайте попробуем. Поддержал меня отец. Сэм просто кивнул, всматриваясь в густой лес перед нами. «Я хочу это запечатлеть!» Присвистнул Дюрый, чьи глаза сменили карий цвет на синий. Надежды было много, но с первой попытки у нас ничего не вышло, как и с пятой и десятой. Если бы не Дюрый, нам бы никогда не удалось осуществить мою задумку. Он изучил нас по отдельности и всех вместе разом, а затем, прокатившись на коляске вокруг нас раз десять, остановился и улыбнулся. «Я понял, в чем дело. Слушайте, затем пробуйте снова». Мы навострили уши и поняли свои ошибки. Каждый тянулся лишь к одному из связки. Вот почему ничего не получалось. К сожалению, даже после обнаруженной ошибки лучше не стало. Одновременно думать о нескольких людях, да еще и тянуться к чувствам, связанным с ними, весьма сложно. Я уже была готова сдаться, ощущая себя безнадежной идиоткой. Предложила не весть что и ждала чуда, а по итогу. Эй! Дюрей оказался рядом и взял меня за руку. Это отличная идея, Ее стоит лишь слегка доработать. Позволишь присоединиться к вам? Он так тепло улыбнулся мне, что я едва не расплакалась от его поддержки и веры в мою затею. А еще от усталости. Ежедневные тренировки выматывали, а парные связки тем более. Но пока я еще стояла на ногах, была обязана действовать. Сжав руку друга, часто-часто закивала. «Конечно». Улыбнулась и вновь взяла Фаера за руку. Друг подбадривающе улыбнулся мне. Хоть в его взгляде тоже читалась усталость и тоска. Я выступлю вроде распределителя. Помогу создать единую цепь, которая свяжет вас. А дальше сами. Если из этого выйдет что-то стоящее, можно припрятать как еще один козырь. Кивнув дюры, закрыла глаза и погрузилась в свои чувства и эмоции к каждому, кто стоял рядом. Было по-прежнему сложно удержать все и разом, но, видимо, Дюре исправился, так как я ощутила крепкую связь с каждым. Мы синхронно возвали к своей силе и, распахнув глаза, испытали удивление и восторг. Над нами был купол из чистой тьмы с огненными прожилками, который прямо на наших глазах расширялся и рос в попытке защитить и закрыть собой как можно больше территорий. Улыбка расцвела на моих губах, и я крепче сжала руки Фаера и Дюре. А вот и то, что я хотела отложить на потом. «О чем ты?» поинтересовался папа. «Мы уничтожим врагов, а затем защитим наш мир силой, которую никто не сможет обойти. Будущее поколение будут расти под надежной защитой, которую мы сделаем вечной». Повисла тишина. Все обдумывали мои слова и то, что я имею в виду. «Ты хочешь накрыть кусок земли щитом?» Уточнил Матео. «Хочу защитить хотя бы часть мира для детей, которые смогут расти в безопасности. Ни одна тварь не пробьет силу гнева и ненависти. Детали мы обсудим позже». «Мне нравится твой план», — отозвался Сэм и разорвал нашу общую связь, подойдя ко мне. «Немного чересчур, не думаете?» Встревоженно спросил Кит, подойдя к нам ближе. «Самое то, после того, как наши жизни пустили под откос и причинили столько боли, что невозможно даже передать словами, мы с мужем готовы к любым чересчур, если это поможет уберечь будущее поколение душевников». Отозвалась. И наших детей. Перевела взгляд на Сэма. Он кивнул и привлёк меня ближе. Такой большой, а глупый. С улыбкой подумала про себя. Ты не понял, друг. Усмехнулся от Дюрой. Поздравляю. Искренность в его голосе не дала усомниться в том, что мой друг силен и способен радоваться за то, что любит, несмотря на то, что она не может ответить взаимностью. «Спасибо». Улыбнулась и сразу оказалась нос к носу с Сэмом. Он развернул меня к себе и бешеным, пылающим взглядом всматривался в глаза. «Ты беременна?» Обхватив моё лицо, попытался пробраться в самую душу. «Да, примерно через семь месяцев ты возьмёшь на руки нашего сына». Кивнула, ощутив, как слёзы стремительно побежали по щекам. «Как и Сайскель, я уверена, что у нас мальчик». Сэм замер, как и его взгляд. А затем на меня обрушилась любовь самой тьмы и любимого мужчины. Толпа вокруг нас взревела, а друзья и чец Матео подлетели к нам и стали обнимать. Нас поздравляли, целовали, уверяли в том, что это лучшая новость за последнее время. Но мы с Сэмом видели только друг друга. Наша связь пульсировала словно оголенный нерв. И мы поклялись друг другу сделать все, для того, чтобы наш сын появился на свет. А наши дети получили безопасный клочок мира, в котором смогут становиться сильнее и готовиться к войне, которая обязательно явится к порогу их дома.